Глава 9. Кровь на воде. 3 декабря, 1 час 2 минуты, Аравийское море. София стояла у леерного ограждения, устремив взор на проплывающий мимо погружённый в темноту берег. Деревянный корабль скрипел и стонал. Хлопали паруса, ловя переменчивый ветер ночного моря. Молодая женщина чувствовала себя так, словно перенеслась в другое время. В ту эпоху, когда весь мир состоял лишь из ветра, песка и воды. Запах соли и шелест волн, скользящих вдоль бортов, начисто стёрли шумную суету Маската. Небо было усыпано звёздами, однако ветер свирел, нагоняя тучи. Судя по всему, дождь начнётся ещё до того, как Шабаб Амани успеет дойти до Салалы. Командир корабля уже сообщил пассажирам последнюю сводку погоды. Шквалистый ветер поднимет волны высотой до 10 футов. Ничего такого, с чем не сможет справиться мой шабаб, усмехнувшись, сказал он. Однако корабль немного покачает, так что, когда начнётся дождь, вам будет лучше оставаться в своих каютах. Поэтому София решила насладиться ясным небом, пока возможно. После богатого событиями дня замкнутое пространство каюты давило на неё, особенно теперь, когда действие успокоительного подошло к концу. София наблюдала за плавно скользящим мимо берегом Таким тихим, таким безмятежным. Последний оазис света, промышленный комплекс на самой окраине Маската, начал скрываться за мысом. У нее за спиной прозвучал голос, подчеркнуто безразличный. «Вот исчезает последний оплот цивилизации, такой, какой мы ее знаем». Подойдя к ограждению, Клей Бишоп ухватился за него, поднося к арту сигарету. Он по-прежнему был в джинсах и черной футболке с надписью «Меня напоили молоком». За эти 2 года, что он учился в аспирантуре, София видела его исключительно в футболках, как правило, пёстрых, с портретами различных рок-групп. Это чёрно-белое, судя по всему, было его официальным нарядом. Недовольная тем, что её одиночество нарушили, София ответила несколько раздражённым, наставительным тоном. "Эти огни", она кивнула в сторону скрывающегося за мысом комплекса. "Отмечают самый важный промышленный объект города. Мистер Би숍 Вы можете сказать, что это за объект? Пожав плечами, молодой американец после непродолжительного раздумья предположил: Нефтепереработка? София ожидала услышать именно этот ответ, однако он был неверен. Нет, это опресняющий завод, который снабжает город пресной водой. Водой? Нефть является богатством Аравии, но вода это животворная кровь. София умолкла, давая своему аспиранту возможность осмыслить эти слова. На западе не многим известно о том, какое значение имеет опреснение воды здесь, в Аравии. В последнее время именно права на обладание водными ресурсами, а не нефтяносные земли, всё чаще становятся яблоком раздора на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Самые ожесточённые конфликты, которые были у Израиля со своими соседями, Ливаном Иордании и Орданией и Сирией велись не по идеологическим или религиозным причинам, а в законтроль над водными ресурсами долины реки Иордан. Наконец, Клей нарушил молчание поговоркой «Правильно говорят, виски пьют, из-за воды дерутся». София нахмурилась. «Это сказал Марк Твен», — объяснил Бишоп. Снова поразившись его проницательности, она кивнула. «Отлично сказано». Несмотря на общее впечатление беспутного шалопая, которое производил молодой американец, за толстыми затемнёнными стёклами его очков светились умные глаза. Именно поэтому София разрешила бишопу принять участие в экспедиции. Со временем из него получится превосходный исследователь. Клей несколько раз глубоко затянулся. Внимательно разглядывая его, София заметила, что кончик сигареты едва заметно дрожит. И только тут обратила внимание она на то, как побелели костяшки пальцев бишапа, стиснувших ограждение. Как вы себя чувствуете? обеспокоенно спросила она. Я не поклонник открытых морей. Если бы Господь Бог предначертал человеку бороздить океаны, то он бы не превратил динозавров в топливо для реактивных двигателей. София потрепала его по плечу. Мистер би숍, отправляйтесь ко спать. Оприснительный завод наконец полностью скрылся за выступающим мысом. Вокруг остался один мрак, который нарушался только огнями яхты, отражающимися в воде. Палубу шабаба Омани освещали фонари и гирлянды электрических лампочек, которые помогали матросам работать с такелажем и убирать паруса, готовя корабель к надвигающемуся шторму. Команда состояла в основном из стажёров, молодых моряков королевского военно-морского флота Омана, проходивших подготовку, пока корабль находился дома и совершал непродолжительные плавания вдоль побережья. Через 2 месяца шабабу Омани предстояло принять участие в большой регате. Негромкие голоса матросов разорвал резкий крик, прозвучавший на палубе. За возбуждённым арабским ругательством послышался громкий треск. Обернувшись, София увидела, что центральный грузовой люк распахнулся настежь и сбил с ног одного из матросов. Вслед за этим из открытого трюма вылетел второй матрос и рухнул на палубу. Причина его сумасшедшего полёта следовала за ним по пятам, громыхая копытами по доскам. Взбежав по пандусу на палубу выскочил белый жеребец, тряхнув гривой, он остановился, сверкая серебром в лунном свете. Его глаза были подобны раскалённым уголькам. Вся палуба огласилась криками. «Господи!» — ахнул у Софии за спиной клей. Угрожающе заржав, жеребец осел назад, затем рванул вперед, колотя копытами по дощатой палубе. Перед тем, как привести лошадь в трюм, ее спутали, однако веревки перетерлись. Матросы забегали вокруг жеребца, размахивая руками, пытаясь загнать его обратно. Благородное животное затопталось на месте, легаясь, тряся головой и скаля зубы. София поняла, что это лошадь, одна из четырёх погружённых на яхту. Два же джипца и две кобылы направлялись на султанскую конюшню под Цалалой. Судя по всему, тот, кто спутывал лошадей, сделал это небрежно. За стыфу ограждения София наблюдала за тем, как команда сражается с жеребцом. Кто-то принёс верёвку и попытался набросить на лошадь аркан. Неудавшийся ковбой, получив удар копытом по ноге, с громким криком заковылял прочь. Жгребец бросился в сплетение снастей, бесстрашно прорываясь вперёд. На палубу рухнула электрическая гирлянда. Послышались хлопки бьющихся и гаснущих лампочек. Крики становились всё громче. Наконец, в руках одного из матросов появилась винтовка. Разбушевавшийся жгребец угрожал жизни людей и мог повредить корабль. Ла! Нет! Привлечённая видом мелькнувшего голого тела, София устремила взор в другую сторону. На палубе среди одетых матросов появилась бегущая полуобнажённая фигура, одетый лишь в длинные трусы. Пейнтер Кро был похож на настоящего дикаря. Его длинные волосы были спутанны. Судя по всему, он только что вскочил с койки, разбуженный криками и конским топотом, схватив с бухты каната кусок брезента, Пейнтер протиснулся через столпившихся матросов. "Вора!" крикнул он по-арабски. "Всем назад!" Расчистив в толпе матросов круг, пентер замахнул брезентом. Это движение привлекло внимание жеребца. Благородное животное отпрянуло назад, осев на задние ноги, принимая угрожающее положение, но чёрные угольки глаз оставались прикованными к брезенту и человеку. Противостояние матадора и быка. "Е!" крикнул пентер и взмахнул рукой. Опустив голову, жеребец отступил ещё на шаг. Американец стремительно бросился вперёд, но не прямо на жеребца, а чуть в бок, набрасывая ему на голову кусок брезента и полностью закрывая морду. Жеребец ударил копытом, бешено крутя головой, однако так и не смог освободиться от брезента. Опустив копыто на доски палубы, благородное животное застыло неподвижно, ослеплённое, растерянное. В свете луны было видно, как дрожит его тело, покрытое бисеринками пота. Пейнтер держался от него поодаль. Он заговорил слишком тихо, чтобы София смогла разобрать слова. Однако она узнала этот тон. Она уже слышала его на борту самолёта. Простые ласковые слова. Наконец, поэтр осторожно шагнул вперёд и положил ладонь на вздымающийся бок коня. Тот заржав, мотнул головой, но теперь уже гораздо спокойнее. Подойдя ближе, поэтр потрепал жеребца по холке, продолжая что-то на шёпоте ему на ухо. Другой рукой он взял перетёртую верёвку, прикреплённую к недоустку, и медленно повёл жеребца за собой. Благородное животное, ничего не видя, подчинилось знакомым ощущениям и поверило человеку. Затаив дыхание, София следила за происходящим. Тело Пейнтера блестело от пота, как и шкура жеребца. Американец провёл растопыренными пальцами по взъерошенным волосам. Не дрожала ли его рука? Поинтер обратился к одному из матросов, и тот, кивнув, взял верёвку и повёл жеребца в трюм. "Класно сработано", одобрительно заметил клейбикшоп, гася сигарету. Всё общее возбуждение постепенно улеглось, и команда вернулась к работе. Оглядевшись вокруг, София заметила, что почти все члены экспедиции Кары собрались на палубе, напарница Поинтера в халате, Денни в футболке и шортах. Кара и Амаха еще не успели переодеться. У них за спиной стояли четверо высоких суровых мужчин в одежде армейского образца. София видела их впервые в жизни. Пейнтер появился из люка, ведущего в трюм, со скатанным куском брезента в руках. Матросы встретили его приветственными криками. Кое-кто даже похлопал американца по спине. Смущенный Пейнтер снова рассеянно провел рукой по волосам. Поддавшись внезапному порыву, София шагнула ему навстречу. Здорово у вас получилось, сказала она восхищённо. Если бы Жеребца пришлось пристрелить, я не мог этого допустить. Всё вышло само собой. Приблизившись к ним, Караскрестила руки на груди, и её лицо оставалось непроницаемым, однако обычная неприязненная усмешка исчезла. Это был лучший жеребча из конюшни султана, его любимец. И его величество обязательно узнает о том, что здесь произошло. Вы только что обзавелись хорошим другом. Пейнтер пожал плечами. Я сделал всё это ради лошадей. Рядом с Карой остановился Амаха. На его покрасневшемся лице было написано неприкрытое раздражение. Где ты так научился обращаться с лошадьми, Простафиля? Амаха начала было София. Пейнтер пропустила оскорбление мимо ушей. В Клермонских конюшнях в Нью-Йорке Мальчишкой мне приходилось зарабатывать на жизнь, убирая конюшни. Похоже, он только теперь обратил внимание на свой вид. Извините, мне нужно вернуться в каюту, Кара произнесла официальным тоном. Доктор Кроу, я буду очень признательна, если вы перед тем, как отойти ко сну, заглянете ко мне в каюту. Мне бы хотелось обсудить с вами порядок действий после того, как мы прибудем в порт. От изумления Пейнтер широко раскрыл глаза. Разумеется, Кара впервые сделала шаг навстречу. Софию это нисколько не удивило. Она знала, какую глубокую любовь питает к лошадям её подруга. Такого чувства не удостаивался от неё ни один мужчина. В своё время Кара была чемпионом по выездке. Своевременным вмешательством Пейнтера спасые жеребца заслужил признательность не только султана. Пейнтер кивком попрощался с Софиёй. В свете фонаря сверкнули его глаза. Молодая женщина почувствовала, что у неё спёрло дыхание, она так и не смогла вымолвить ни слова. Американец удалился, пройдя сквозь ширенгу выстроившихся позади кара четырёх мужчин. Остальные последовали за ним, расходясь по своим каютам, только Амаха продолжал стоять рядом с Софией. Обернувшись, Кара обратилась по-арабски к высокому черноволосому силачу, облачённому в одежду защитного цвета и традиционный оманский головной убор шамак. Бедуин Остальные трое были одеты так же. София отметила пистолеты в кобурах на ремне. У того, к кому обратилась кара, за поясом торчал кривой кинжал. Судя по виду, это было не церемониальное украшение, а смертоносное оружие, которое регулярно использовали по назначению. Несомненно, из четырех он был главным. Среди остальных его выделял бледный узловатый шрам, пересекающий горло. Выслушав кару, предводитель кивнул, после чего в полголоса обратился к своим людям. Все четверо удалились. «Кто это?» – спросила София. «Капитан Аль-Хафи», – объяснила Кара. «Из Аманской пограничной военизированной охраны». «Призраки пустыни», – пробормотал Амаха, употребляя прозвище аманских пограничников. «Призраки» являлись элитными воинскими частями вооруженных сил Амана. Они вели непрестанную войну с контрабандистами и наркоторговцами в безлюдной пустыне – проводят целые годы в раскалённых безжизненных песках. Более крепких и выносливых людей не было во всём мире. Английские и американские части специального назначения обучались методом ведения боевых действий и выживанию в пустыне у бывших призраков. Снова заговорила Кара. Капитан Аль-Хаффи и его люди вызвались охранять нас во время экспедиции, естественно, с разрешения султана Кабуса. София проводила взглядом спускающихся вниз пограничников. Амаха потянувшись зевнул. Я намереваюсь подовить несколько часов в подушку до самого рассвета. Он оглянулся на Софию. Его глаза были скрыты под бровями. И тебе тоже неплохо было бы постараться немного поспать. Впереди нас ждёт длинный день. София росценно пожала плечами. Ей не хотелось соглашаться с Амахой даже в таком пустяковом вопросе. Амаха отвёл взгляд. Впервые София обратила внимание на следы прошедших лет у него на лице, на ставшие более длинными и глубокими морщинки в уголках глаз, на мешки под глазами. Увеличилось количество ниточек шрамов. Грубое обаяние никуда не делось, светло-соломенные волосы, жесткие черты лица, голубые глаза. Однако мальчишеское очарование поблекло. Теперь Амаха выглядел уставшим, выгоревшим на солнце. И всё же, когда он отвернулся, у Софии внутри что-то шевельнулось старая боль, тёплая и знакомая. Амахо прошёл мимо, и она уловила исходящий от него терпкий аромат, напоминание о том мужчине, который когда-то давно спал в палатке рядом с ней. Софии пришлось сделать над собой усилие, чтобы не схватить его за руку, не задержать рядом с собой ещё на мгновение. Однако какой бы был от этого прок В отношениях между ними не осталось слов, лишь неуютное молчание. Амаха удалился. Обернувшись, София поймала на себе пристальный взгляд Кары, та покачала головой. Не стоит нарушать покой умерших. Видеомонитор показывал отряд аквалангистов. Кассандра присела на корточки перед экраном, словно пытаясь услышать звуки, доносящиеся сквозь рёв двигателей судна на воздушной подушке. Изображение поступало с борта подводной лодки Аргус, находящейся на удалении 5 миль на глубине 20 морских саженей. Корпус Аргуса был разделён на два отсека. В носовом размещались командир лодки и его помощник, в заднем, который как раз сейчас заполнялся морской водой, находились два аквалангиста. Когда вода накрыла их с головой, выравнивая давление в отсеке и за бортом, кормовой люк раскрылся, словно створка раковины моллюска. Аквалангисты выбрались в воду, освещённую огнями подлодки. У каждого на запястьях висели маршевые импульсные водомётные двигатели. Эти устройства, разработанные в УППОН и Р, были способны разгонять пловцов до небывалых скоростей. В больших ковшовых сетях, которые аквалангисты держали за края, находилось снаряжение, чьим назначением были смерть и разрушение. В наушнике послышался слабый голос. Гидролокатор обнаружил цель, доложил командир Аргуса. Выпускаю аквалангистов. Предполагаемое время выхода на место через 7 минут. "Отлично", прошептала Кассандра. Затем, почувствовав у себя за спиной чьё-то присутствие, она обернулась. Это был Джон Кейн. Кассандра подняла руку, показывая, чтобы он подождал. "Часовой взрыватель мины установлен на 2 часа ровно", закончил командир лодки. "У вас поняла", ответила Кассандра. и, повторив время, дала отбой. Выпрямившись, она обернулась. Кейн протянул ей трубку спутникового телефона. «Защищенная связь, а лично для вас». Кассандра взяла трубку. «Лично для вас». Это мог быть только один из ее начальников. К этому времени руководство гильдии уже должно было получить отчет о неудаче, постигшей Кассандру в маскате. На ни словом не упомянула о таинственной женщине, бесследно исчезнувшей у самых стен Форта. Неприятности хватало и без того. Второй раз подряд Кассандре не удалось похитить железное сердце. Ей ответил механический голос, синтезированный с помощью компьютера, чтобы его невозможно было узнать. Но несмотря на то, что тембр и интонации были изменены, Кассандра узнала говорившего. Это был глава гильдии, известный лишь под кодовым именем Священник. Данная предосторожность казалась глупой, нелепой, но гильдия скопировала свою структуру с террористических организаций, разбитых на ячейки. Члены каждой обособленной группы знали только друг друга и своего командира, который единственный имел выход на следующий уровень руководства. Обмен информацией осуществлялся лишь в минимально необходимых пределах. Сама Кассандра ни разу не встречалась со священником Высочайшего доверия были удостоены лишь трое его заместителей, осуществлявших надзор за выполнением приказов. Кассандра надеялась со временем подняться на эту должность. Серый вождь проговорил неестественный синтезированный голос, обращаясь к Кассандре по её позывному на эту операцию. Параметры вашей миссии изменились. Кассандра внутренне напряглась. У неё в голове был чётко высечен в мельчайших подробностях план предстоящей операции. Никаких сбоев быть не должно. Взрыв дизельных двигателей шабаба Амани послужит командой к стремительному рывку водных мотоциклов. Группа захвата высадится на яхту, нейтрализует команду и отрежет связь. Как только железное сердце окажется в руках десанта, яхта будет взорвана и затоплена. Сэр, операция уже началась. Мои люди выдвинулись на исходные позиции. Импровизируйте, строго произнёс механический голос. Необходимо захватить вместе с реликвией хранительницу Кинсинтонской галереи. Это понятно. Кассандра едва сдержала изумлённое восклицание. Выполнить эту просьбу будет очень непросто. Первоначальная задача захвата железного сердца не предполагала никаких мер по сохранению жизни находящихся на борту яхты Шабаб Амани. К операции предстояло стать безжалостным налётом, за которым тотчас же последует отход. Всё должно было произойти быстро, жестоко и прямолинейно. Но теперь план придётся пересмотреть. Кассандра уже начала вносить в него коррективы. Сэр, позвольте поинтересоваться, зачем нам будет нужна доктор Алмаз? Она может оказаться полезной на втором этапе. Тот специалист по истории Аравии, на которого мы рассчитывали, показал себя не разговорчивым. А для того, чтобы раскрыть и обезопасить этот источник энергии, на первое место выдвигаются соображения целесообразности. Промедление равносильно поражению. Нам нельзя разбрасываться талантами, которые так, кстати, оказались под рукой. Понятно, сэр. Доложите, когда операция будет успешно завершена. В последних словах прозвучала скрытая угроза. Сеанс связи завершился. Кассандра положила трубку. Джон Кей терпеливо ждал, отойдя в сторону. Кассандра повернулась к заместителю. Изменение плана. Предупредите своих людей. Первыми пойдём мы сами. Подойдя к иллюминатору, она устремила взгляд в темноту, где-то там, среди чёрных волн, россыпью пылающих драгоценных камней сияла рассвеченная яркими огнями яхта. Когда нам выдвигаться вперёд? Немедленно. Пейнтер постучал в дверь каюты. Димо было известно расположение помещений из-за этой массивной двери из атланского дуба, покрытой изотееливой резьбой. Это была так называемая президентская каюта, предназначенная для размещения сильных мира сего, глав государств и промышленных магнатов. Сейчас она была отведена леди Кэри Кенсингтон. Поднявшись на борт Шабаба Амани, Пейнтер тотчас же запросил по спутниковой связи подробную схему яхты. Никогда не бывает лишним знать окрестности, даже если находишься в море. Дверь открыл Стюарт, мужчина в литах, ростом меньше 5 футов, он держался с достоинством человека нормального роста. Стюарт был облачён во всё белое, от маленькой фуражки без козырька до сандалий. "Добрый вечер, доктор Кроу", почтительным кивком приветствовал он Пейнтера. "Леди Кенсингтон ждёт вас". Стюарт развернулся и жестом пригласил следовать за собой. пройдя через переднюю, Пейнтера чутился в гостиной. Просторное помещение было обставлено просто, но со вкусом. В углу стоял массивный старинный письменный стол, а рядом с ним открытые книжные шкафы. В середину занимали два мягких дивана, обтянутых синим бархатом в тон мундирам королевского военно-морского флота. По бокам диванов стояли кресла с высокими спинками и с подложенными на оманские манер подушками в красную, белую и зелёную полоску, по цветам государственного флага. В целом, гостиная являла собой сочетание английских и оманских традиций, что служило признанием общего прошлого двух стран. И тем не менее, самой поразительной чертой гостиной был ряд широких иллюминаторов. Кара стояла на фоне усыпанного звёздами неба и посеребрённых лунным светом волн. Молодая женщина переоделась в плотный махровый халат, её ноги были босыми. Увидев в стекле отражение вшатавшего пейнтера, Кара обернулась. Вы свободны, Янни, сказала она, отпуская стюарда. Когда тот вышел, Кара Россини указала на диван. Я бы предложила вам что-нибудь выпить, но на этом корабле так же сухо, как в самом сердце аравийской пустыни. Кроу опустился на диван, Кара устроилась в кресле. Ничего страшного, сказал он. Я не пью. Трезвенник. Просто я так предпочитаю, нахмурившись, ответил Кроу. Похоже, стереотип индейца-пьяницы успел укорениться и в Англии, хотя в этом была своя доля правды. В частности, отец самого Пейнтера находил утешение чаще в бутылке виски Джек Дэниелс, чем в друзьях и семье. Кара пожала плечами. Пейнтер кашлянул. «Вы что-то говорили о том, что собираетесь посвятить меня в распорядок дел? Еще до восхода солнца он будет распечатан и просунут под дверь вашей каюты. Пейнтер прищурил глаз. В таком случае, чем объясняется эта поздняя встреча? Кара закинула ногу на ногу, и он поймал себя на том, что не может оторваться от её обнажённых щиколоток. Неужели она пригласила его по каким-то более личным причинам? Из досье на Кару Кенсиннгтон Пейнтер знал, что она меняет мужчин чаще, чем причёски. Всё дело в Софии. Неожиданно для него произнесла молодая женщина: Пейнтер недоуменно заморгал. "Я почувствовала это по тому, какими глазами она смотрит на вас", начала Кара и выдержала долгую паузу. "София гораздо более хрупкая, чем это кажется со стороны, но гораздо крепче, чем её считают окружающие", мысленно добавил Пейнтер. "Если вы намереваетесь использовать её в собственных корыстных целях, то вам следует заранее подыскать какой-нибудь забытый Богом уголок, куда спрятаться впоследствии". Если причина этого в сексе, лучше держите ширинку застёгнутой и начали шитьись этой важной части своего тела. Итак, что именно вами движет? Пинтер покачал головой. Уже второй раз за последние несколько часов его спрашивали о чувствах к Софии. Сначала она парница, теперь это женщина. Ни что из того, о чём вы упомянули, произнёс он резче, чем собирался. В таком случае объяснитесь. Пейнтер постарался сохранить на лице непроницаемое выражение. Ему не удастся отмахнуться от Кары так же легко, как он до этого отмахнулся от Корал. К тому же ему будет гораздо проще выполнить свою задачу, если Кара сменит нынешнюю неприязнь на расположение. Но Пейнтер продолжал молчать. Ему никак не шла на ум правдоподобная ложь. Лучшая ложь всегда та, которая максимально близка к правде. Но какова правда? Что именно он испытывает к Софии? Впервые Пейнтер взглянул на эту Шири. Несомненно, он находил Софию привлекательной. Изумрудно-зелёные глаза, гладкая кожа цвета кофе с молоком, лицо, которое озаряется чарующим светом от самой застенчивой улыбки. Однако за свою жизнь ему приходилось встречать немало красивых женщин. Так что же такого особенного именно в Софии? Она умна, образованна, и несомненно, в ней есть внутренняя сила, скрытая от окружающих. гранитный сердечник, который нельзя сломать. Оглядываясь назад, Пейнтер приходил к выводу, что Кассандра была такой же сильной, сообразительной и красивой, но прошло несколько лет, прежде чем он откликнулся на её очарование. Что же такое есть в Софии, что так быстро затронуло его душу? У Пейнтера мелькнуло одно подозрение, в котором ему не хотелось признаваться даже самому себе. Уставившись в иллюминатор, он представил себе глаза Софии, глубокую боль, скрытую за изумрудным блеском. Вспомнил, как она обняла его, когда её спустили с крыши музея, крепко прижалась к нему, шепча сквозь слёзы слова облегчения. Уже тогда в ней было что-то такое, что требовало прикоснуться к ней, защитить, утешить. В отличие от Кассандры, София состояла не из сплошного гранита, в ней были и сила, и слабость, твёрдость и нежность. В глубине сердца Пейнтер сознавал, что именно эта противоречивость и очаровала его в первую очередь. Именно ее ему захотелось исследовать до самого дна. «Ну?» — нетерпеливо произнесла Кара, недовольная затянувшейся паузой. От необходимости отвечать Пейнтера избавил первый взрыв. Один час пятьдесят пять минут. Амаха проснулся от грома в ушах. Охваченный тревогой, он уселся в койке и вслушался в дребезжащий грохот оставленного открытым иллюминатора. Да, прогноз погоды предупреждал о том, что шабаб Амани направляется навстречу шторму. Тамаха взглянул на часы. С того момента, как он лёг, прошло меньше 10 минут. Для шторма ещё слишком рано. Свалившийся с верхней койки Денни неудачно упал на пол и, зажимая одной рукой ушибленное место, другой пытался натянуть трусы. Проклятье, что это было? Вдруг у них над головой послышался частый треск выстрелов, раздались крики. Амаха откинул одеяло. Да, корабль попал в шторм только другого рода, не тот, который предсказывали метеорологи. На нас напали. Денни нащупал на верхней полке маленькой тумбочки свои очки. Кто напал? Почему? Откуда я могу знать, чёрт побери? Впрыгнув с кровати, Амаха накинул рубашку. Одет и он почувствовал себя уже не таким беззащитным и выругал себя за то, что оставил ружьё и пистолет с багажом в трюме. Уж он жонта знал, какими предательски опасными могут быть омывающие аравийский полуостров моря, наводнённые современными пиратами и различными военизированными группировками, связанными с террористическими организациями. Моря по-прежнему притягивало любителей лёгкой наживы. И всё же Амаха не мог даже подумать, что у кого-то хватит дерзости напасть на флагманский корабль военно-морского флота Амана. Приоткрыв дверь, Амаха выглянул в тёмный коридор. Одинокий настенный светильник отбрасывал лужицу света на выход к трапу, который вёл на две верхние палубы. Как всегда, кара отвела Амахе и его брату худшие места в каюте на самой нижней палубе, предназначенной для размещения членов экипажа. Напротив приоткрылась другая дверь. Судя по всему, Амаха и его брат оказались не единственными, кого запихнули чуть ли не в трюм. "Кроу", тихо окликнул Амаха. Но это был не Кроу, а его напарница. Одетая в шорты и спортивное трико, Корал Новак босиком вышла на цыпочках в коридор, красноречивым жестом призывая Амаху хранить молчание. В правой руке она сжимала кинжал с длинным лезвием из полированной нержавеющей стали и чёрной рукояткой из углепластика. Молодая женщина держала кинжал армейского образца перед собой, уверенная, спокойная, несмотря на перестрелку, которая грохотала над головой. Она была одна. "Где Кроу?" шёпотом спросил Амаха. Корл ткнула большим пальцем вверх. "20 минут назад отправился к Кари. Туда, где сейчас как раз самая оживлённая польба", мысленно добавил Амаха. Переполненный тревогой, он устремил взгляд в сторону трапа. София и её аспирант разместились в отдельных каютах прямо под каютой Икары, очень близко к тому месту, где сейчас шла перестрелка. При каждой автоматной очереди у Амахи сжималось сердце. Ему надо быть рядом с Софией. Он осторожно направился к трапу. Снова раздался бешеный треск выстрелов, на этот раз со стороны люка на верхнюю палубу. Загремел топот ног, как будто их тяжёлые ботинки. Бегущие шаги приближались. Оружие у вас есть? Шёпотом спросила Корал. Обернувшись, Амах показал ей пустые руки. Перед тем как подняться на борт корабля, всем пришлось сдать личное оружие. Скорчив гримасу, молодая женщина поспешила к выходу на узкий трап. По дороге рукояткой кинжала, разбив единственную лампочку, освещавшую коридор, всё вокруг погрузилось в темноту. Уловив в вамраке какую-то тень, Корал бесшумно переместилась, расставляя ноги и широко растопыривая руки. По трапу скатилась тёмная фигура. Выбросив вперёд ногу, Корл попал неизвестному в колено. Тот, вскрикнув, растянулся во весь рост. Как оказалось, это был один из членов экипажа, корабельный кок. Ударившись головой о доски палубы, он застонал, но остался лежать неподвижно. Наш олевший и оглушённый, сжимая в руке кинжал, Корл растерянно склонилась над коком. Сверху продолжали доноситься выстрелы, но теперь они уже были редкими, прицельными. не отрывая взгляда от трапа, Амаха протолкнулся вперёд. Нам нужно найти остальных. Софию. Выпрямившись, Корал рукой загородила ему дорогу. Нам нужно оружие. Наверху протрещала автоматная очередь, оглушительно громкая в замкнутом пространстве. Все непроизвольно отступили назад. Корал встретилась взглядом с Амахой. Тот посмотрел вверх, не в силах решить, То ли броситься в каюту Софии с лямя головой, то ли продвигаться вперёд осторожно. Осторожность не входила в число его жизненных ценностей. И всё же эта женщина права. Кулаки против пуль не лучший план спасения. Амаха развернулся. В трюме есть и оружие, и боеприпасы, сказал он, указывая на люк в палубе, который вёл в отсеки, расположенные ниже ватерлинии. Нам нужно спуститься и пробраться в грузовой трюм. Частая дробь выстрелов раздалась снова, окончившись пронзительным криком. Кричал мужчина, а не женщина. И тем не менее, Амаха, вздрогнув, вознёс немую молитву, призывая Софию сохранять предельную осторожность. Презирая себя, он закрыл за собой люк. Отсек погрузился в темноту. Ослеплённый Амаха скатился по короткому трапу и плюхнулся в воду, собравшуюся на дне трюма. Кто-нибудь догадался захватить фонарик, спросил он. Ему никто не ответил. "Замечательно", пробормотал Амаха. "Просто замечательно". Что-то прошмыгнуло у него под ногами и скрылось в шлёпае по воде. Крысы. 1 час 58 минут. Пинтер высунулся из иллюминатора как раз в тот момент, когда мимо пронёсся, укрываясь под нависающей кормой, первый водный мотоцикл. Оснащённый специальным глушителем, двигатель издавал лишь негромкое завывание. водный мотоцикл сделал крутой разворот, оставив за собой пенистый след. Даже в темноте Пейнтер узнал модель. Созданный в УППОН и ЭР экспериментальный прототип для проведения специальных операций. Водитель сидел, низко пригнувшись, укрывая лицо от ольённых брызг за ветровым стеклом. Пассажир управлял ручным пулемётом, установленным на турели с гироскопическим стабилизатором. Оба были в очках ночного видения. Всего по Интер насчитал 4 водных мотоцикла. Возможно, на самом деле их больше. В темноте Пейнтер не мог различить никаких признаков корабля, с которого спущен отряд нападения. Скорее всего, он подплыл к Шабабу Амани, а затем отошёл подальше, оставаясь на безопасном расстоянии до тех пор, пока не придёт время забирать нападавших. Приоткрыв дверь, Пейнтер выглянул из каюты. На палубе были видны клубы дыма и зловещие багровые отблески зажигательной гранаты. Этот мимолётный взгляд едва не стоил Пейнтеру жизни. Всего в нескольких шагах от двери внезапно появился человек в чёрном маскировочном облачении. Он навскидку дал автоматную очередь и Пейнтер едва успел нырнуть обратно в каюту. Если бы дверь президентской каюты не была усилена бронированным листом, Пейнтера оказался бы распор от надвое. Заперев дверь на задвижку, он доложил Каре свою оценку происходящего. Они захватили радиорубку. Кто? Не знаю, судя по виду какое-то вооружённое формирование. Кара сидела на корточках за диваном, не столько перепуганная, сколько взбешенная. Пейнтер присел на корточки рядом с Карой. На самом деле он совершенно точно знал, кто именно возглавлял нападавших. В этом не было никаких сомнений. Кассандра. Водные мотоциклы JetSki, похищенные прототипы УППОН и Р, значит, она где-то рядом. Возможно, даже на борту яхты лично возглавляет десант. Перед мысленным взором у Пейнтера возникло сосредоточенное лицо Кассандры, горящие решительным огнем ее глаза, глубокая морщина между сдвинутыми бровями. Он отмахнулся от этого видения, удивленный внезапным уколом боли, в котором слились ярость и горечь утраты. «Что будем делать?» — спросила Кара. «Выжидать. По крайней мере, какое-то время». В президентской каюте им не угрожалась ее минутная опасность — Чего нельзя было сказать об остальных. Обученные оманские моряки быстро среагировали на нападение и оказали упорное сопротивление, открыв ответный огонь. Однако в большинстве своём молодые ребята, плохо вооружённые, они не имели специальной подготовки, и кроме того, Кассандре были известны все их слабые места. Вскоре весь корабль, кажется, у неё в руках. Однако, какова её конечная цель? Пейнтер сидел за диваном на корточках. Закрыв глаза, он сделал глубокий вдох. Ему требовалось мгновение передышки, чтобы прекратить действовать и подумать, сосредоточиться. Его отец обычно предпринимал попытки привить единственному сыну традиции племени и учил песнопением пеко, приняв изрядную дозу текилы и пива. Тем не менее, пеинтер кое-что запомнил. Эти песни он нашёптывал в темноте, пока родители дрались, кричали и ругались в соседней комнате. Мальчик находил успокоение в повторяющихся словах, хотя и не понимал их смысла. Не понимал тогда, не понимал и сейчас. Губы Кроуше шевелились медленно, беззвучно. Отключившись от звуков перестрелки, он полностью погрузился в свой внутренний мир. У него перед глазами снова возникла Кассандра. У этого нападения есть чёткая цель получить то, за чем она охотится с самого начала. Железное сердце Единственная вещь, которая может позволить раскрыть тайну взрыва антивещества. Сердце по-прежнему находилось в каюте Софии. Пейнтер медленно перебирал различные сценарии нападения, возможные стадии операции, и вдруг до него дошло. Он рывком вскочил на ноги. С самого начала ему не давала покоя мысль о какой-то неряшливости, с которой было организовано нападение. Зачем взрывать радиорубку и тем самым раньше времени предупреждать весь экипаж? Если бы это была обычная группа наёмников, можно было бы свалить всё на недостаток опыта и неумение предвидеть все последствия. Но если за операцией стоит Кассандра, под желудком у Пейнтера появилась щемящая тоска. "В чём дело?" встревоженно спросила Кара, вставая следом за ним. Перестрелка за дверью каюты умолкла. В зловещей тишине отчетливо послышался красноречивый вой. Подбежав к иллюминатору, Пейнтер высунул голову. Из темноты к яхте приближались четыре водных мотоцикла, однако на каждом находился только водитель. Пассажиров не было. Задние сидения оставались пустыми. «Проклятье!» «В чем дело?» — повторила Кара, и в ее голосе прозвучал страх. «Мы опоздали». Со всей определённостью Пейнтер понял, что взрыв гранаты обозначал не начало операции, а её окончание. Он мысленно выругал себя за глупость. Партия вошла в стадию Endspiele, а он ещё не сделал ни одного хода, позволил захватить себя в расплох. Преодолев мгновение бессильной ярости, Пейнтер снова сосредоточился на настоящем. Конец партии ещё не обязательно означает конец вообще. Пейнтер смотрел на четыре джет-ски, несущихся к яхте. Они спешат забрать последних бойцов группы захвата, арьергард, который подорвал радиорубку. Должно быть, один из матросов случайно наткнулся на них, что и привело к перестрелке. Снова раздались выстрелы, откуда-то с кормы. Нападавшие пытаются отойти. Высунувшись в иллюминатор, Пейнтер проследил, как водные мотоциклы описывают вокруг Шабаба Амани широкие круги, оставаясь вне досягаемости винтовочных выстрелов. Водные мотоциклы с пулеметами ушли, вероятно, увезя бойцов авангарда и добычу. Но куда? Пейнтер снова всмотрелся в темноту, пытаясь обнаружить основной корабль. Он должен был быть где-то рядом. Однако вокруг простирались лишь черные волны. Грозовые тучи, затянувшие небо, полностью скрыли луну и звезды, погрузив весь мир во мрак. Пейнтер в бессилии стиснул широкий подоконник «Марк». Вдруг его взгляд привлёк слабый отблеск не на поверхности воды, а в глубине. Перевесившись, Пейнтер смотрел вниз. В глубоком мраке полуночных вод под яхтой скользил светящийся силуэт. Медленно проплыв вдоль правого борта, он решительно направился прочь. Пейнтер нахмурился. Не было никаких сомнений в том, что именно он увидел. Подводная лодка. Почему? Ответ последовал сразу же за вопросом. Основная часть операции завершена. Подводная лодка и группа захвата уходят. Осталось только подчистить следы, убрать всех свидетелей. Пейнтер догадался, чем именно объяснялось присутствие подводной лодки. Яхта заминирована, произнёс Пейнтер вслух. Он прикинул в уме, сколько времени потребуется подводной лодке, чтобы выйти из вероятной зоны распространения ударной волны. Кара что-то сказала, но Пейнтер её не слушал и поспешил к выходу. Перестрелка, первоначально ожесточённая, утихла до отдельных выстрелов. Прижав ухо к двери, Пейнтер прислушался. Похоже, бой переместился куда-то далеко. Пейнтер отодвинул засов. Что ты делаешь? прошептала Кара у него за спиной, прижимаясь к нему и одновременно злясь на себя за это. Нам нужно покинуть корабль. Пейнтер приоткрыл дверь. В нескольких шагах от неё был люк, ведущий на среднюю палубу. С приближением шторма ветер усилился, оставшиеся без присмотра паруса шабаба амани громко хлопали, раскачивались незакреплённые тали. Пейнтер окинул взглядом палубу, читая её словно позицию на шахматной доске. Экипаж не успел убрать главные паруса. Оманским морякам не давали поднять головы двое, нет, трое нападавших, которые укрылись за бочками, выстроенными в ряд в конце палубака. Люди в масках заняли прекрасную позицию, позволявшую им контролировать всю переднюю часть корабля. Один из них, развернувшись назад, держал под прицелом автоматической винтовки корму, прикрывая тыл. Всего в нескольких шагах от пейнтера на палубе лежал без движения четвёртый нападавший в маске. Вокруг его головы разлилась лужица крови. Пейнтер оценил ситуацию с одного взгляда. за контейнерами на противоположной стороне палубака укрылись четверо призраков пустыни аманских пограничников. Они, вжимаясь в доски палубы, целились в нападающих. Позиция была патовой. Должно быть именно призраки подстегли арьергард и, прижав его огнём к палубе, не дали налётчикам перепрыгнуть через ограждение за борт. "Пошли", сказал Пейнтер, хватая Кару за локоть. Он вытащил молодую женщину из каюты и увлёк за собой к трапу, ведущему вниз. Куда мы? спросила Кара. Ты же сказал, что нам нужно покинуть корабль. Кроу не ответил. Он понимал, что опоздал, но всё же хотел убедиться наверняка. Американец сбежал по трапу на следующую палубу. К гостевым каютам вёл короткий коридор. Посреди коридора в свете единственной лампы под потолком лежало тело, лицом вниз, как человек в маске наверху, но это не был один из нападавших. На мужчине были только спортивные трусы и белая футболка. На спине темнело крошечное пятнышко. "Это клей", прошептала потрясённая Кара, спеша вслед за пейнтером. Она опустилась на колени перед телом молодого аспиранта, но пейнтер перешагнул через него. Он не мог терять время на скорбь по убитым и поспешил к двери, к которой направлялся аспирант, собираясь укрыться или предупредить об опасности. Но он опоздал. Пинтер тоже опоздал. Он остановился перед дверью. Она была приоткрыта. Сквозь щель в коридор падал свет. Пинтер внимательно прислушался. Тишина. Он внутренне собрался, готовясь к тому, что застанет в каюте. Кара, поняв его опасения, тихо воскликнула: "София?" "2 часа 2 минуты". Амахо вытянул руку вперёд. Полный мрак в трюме лишил его пространственной ориентации. Он с трудом сохранял равновесие от качки корабля. Где-то позади раздались грохот и громкое ругательство. Судя по всему, у Денни получалось ничуть не лучше. Ты знаешь, куда надо идти? спросила Корал. Её голос раскатился в сыром трюме гулким эхом. Да, отрезал Амаха. Это была ложь. Он двигался вперёд, ощупывая ладонью проходящий слева наклонный борт, в надежде наткнуться на трап, который ведёт наверх. Главный грузовой трюм находился под палубаком, где-то впереди. По крайней мере, Амах надеялся на это и молча шёл дальше. Громко пищали крысы, выражая своё негодование по поводу несанкционированного вторжения. В темноте они казались гораздо крупнее, размерами с мокрых бульдогов. Воображение многократно увеличивало их количество. Слышался плеск отвратительных тварей в затхлой воде трюма. Крысы бежали вперёд, казалось, для того, чтобы собраться в носовом отсеке всей своей недовольной массой и броситься в атаку на незваных гостей. Амахи однажды пришлось в трущобах Калькутты увидеть мертвеца, обглоданного крысами. У трупа не было глаз, отсутствовали отгрызенные половые органы. Мягкие ткани были искормлены острыми зубами. Амаха терпеть не мог крыс. Однако тревога за судьбу Софии, усиленная периодически вспыхивающей перестрелкой, влекла его вперёд. Перед глазами мелькали кровавые образы, слишком жуткие, чтобы на них задерживаться, но почему он всё никак не мог признаться в том, какие чувства по-прежнему испытывает к ней. Сейчас Амаха готов был с радостью броситься на колени перед Софией, лишь бы с ней всё было в порядке. Его вытянутая вперёд рука наткнулась на что-то твёрдое. Пошарив по сторонам, Амаха нащупал кольца и головки гвоздей. «Трап!» «Вот он!» – произнес Амаха с уверенностью, которой на самом деле не испытывал. Ему было все равно, тот это трап или нет, и куда, черт побери, он ведет. Амаха решительно поставил ногу на первую ступень. Когда подошли Денни и Коралл, он уже успел подняться довольно высоко. «Будь осторожен!» – предостерегла его Коралл. Сверху по-прежнему доносились выстрелы. где-то совсем близко. Одно это уже было достаточным предостережением. Добравшись до последней ступеньки, Амахано щупал ручку люка, моля Бога о том, чтобы люк не оказался заперт или заставлен грузом, он нажал на ручку. Люк поддался без труда и распахнувшись настежь, ударился о деревянную стойку. В трюм пролился благословенный свет, ослепительно яркий после полной темноты. Пыленевший и внёс воздух также показался освежающим после солёной плесени трюма, запах свежего сена. Справа от люка метнулась какая-то крупная тень. Обернувшись, Амаха увидел перед собой, точнее, над собой огромного жеребца, того самого белого арабского скакуна, которому незадолго до этого уже удавалось сорваться с привязи. Тряхнув головой, жеребец испуганно заржал. Его глаза побелели от ужаса. Но угрожающий поднял копыта, готовый ударить возмутителя спокойствия нагрянувшего в конюшню. Амаха отпрянул назад, кляня на чём свет стоит невезение. Этот люк привёл в стойла для лошадей. Амаха успел разглядеть ещё три тёмных силуэта. Он снова посмотрел на белого жеребца. Благородное животное мотало головой, пытаясь освободиться от верёвки, которая была привязана к переборке. Горячий арабский скакун стерег выход из трюма лучшего вооруженного часового. Однако Амахе надо было любой ценой добраться до ящиков с оружием, уложенных в соседнем отсеке. Кровь ему подогревал страх за судьбу Софии. Надеясь на прочность веревок, которые удерживали жеребца, Амаха вынырнул из люка, распластался на дощатой палубе и прополз под оградой, отделявшей стойло от прохода. Вскочив на ноги, он отряхнул голые колени. «Ну же, живее!» отец скаф попону расшитую яркими красными и жёлтыми узорами амах схватил её в руки отвлекая внимание жребца чтобы дать остальным возможность беспрепятственно выбраться из тюрьмы жеребец громко заржал однако вместо того чтобы выражать недовольство по поводу новых незваных пришельцев арабский искакон натянул верёвки рванувшись к попоне амах понял что жеребец узнал свою попону и решил что его сейчас выпустят из стойла дадут порезвиться на воле Общее возбуждение лишь усилило желание скакуна вырваться на свободу. Как только Денни и Корл благополучно выбрались из стойла, Амахо с сожалением опустил попону. Уже ребец встретился с ним взглядом. В его больших глазах светился испуг. Благородное животное нуждалось в том, чтобы его успокоили, подбодрили. "Где оружие?" спросила Корл. Амахо отвернулся от стойла. "Должно быть вон там." Он указал в сторону пандуса, ведущего на верхнюю палубу. Вдоль дальней переборки были уложены в три яруса ящики, отмеченные гербом Кенсингтонов. Амаха шёл первым, пригибаясь при каждой новой вспышке стрельбы. Перестрелка то и дело вспыхивала вновь. На каждый выстрел с одной стороны следовал ответный огонь. Судя по грохоту, беспощадный бой шёл прямо за двустворчатым люком в конце пандуса. Амаха вспомнил первый вопрос, который задал ему брат: "Кто напал?" Несомненно, это была не шайка простых пиратов. Действия нападавших были слишком решительными, слишком организованными, слишком дерзкими, чёрт побери. Добравшись до ящика, Амаха изучил прикреплённые таблички с перечнем содержимого. Поскольку он лично занимался поставкой снаряжения, ему было известно, что где-то должен быть ящик с винтовками и пистолетами. Наконец, Амаха нашёл то, что нужно. Схватив гвоздодёр, он сорвал с ящика крышку. Денни взял винтовку. Что будем делать дальше? Ты будешь сидеть здесь и не высовываться, ответил Амаха, хватая полуавтоматический пистолет. А ты? спросил Денни. Амаха зарядил пистолет, прислушиваясь к звукам перестрелки. Я должен пробиться к остальным, убедиться, что с ними всё в порядке. Однако в действительности у него перед глазами стояла одна София, улыбающаяся, молодая, какой она была несколько лет назад. Один раз он уже её подвёл, но такого больше не случится. Корл, последней закончив исследования содержимого ящика с оружием, остановила свой выбор на пистолете 37-го калибра. Быстрыми, уверенными движениями снарядила обойму и вставила её в рукоятку. Разобрав оружие, молодая женщина несколько успокоилась, превратившись в львицу, которая вырвалась на свободу и отправилась на охоту. Она поймала на себе взгляд Амахи. «Надо вернуться в носовую часть по трюму и присоединиться к остальным!» За двустворчатым люком снова послышался частый треск выстрелов. «Так мы потеряем слишком много времени. Возможно, нам удастся найти другой путь». Амаха бросил взгляд на пандус, ведущий в самое пекло боя, и вкратце изложил свой замысел. Коралл, выслушав его, нахмурилась. «Ты шутишь!» – пробормотал Денни. Но Коралл, подумав, кивнула. Стоит рискнуть. Тогда пошли, сказала Маха. Иначе будет слишком поздно.